Глава 12 Полина Лихачева решила лично отблагодарить председателя за помощь. Тем более, что мужчина, он приятной внешности, ответственный и, что самое важное, холостой. Ее мать всегда поговаривала, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Поэтому девушка, не теряя зря времени, вооружилась блинами с вишневым вареньем. Пусть Александр понимает, что перед ним не только красавица, но и хозяюшка. Надев самый яркий сарафан, девушка взглянула в зеркало и намеренно расстегнула лишнюю пуговичку на декольте. Как ни крути, но с такими формами ей есть чем заманить мужчину. Проходя мимо дома Юрия, дядя Митя злобно покосился в его сторону. Он все еще помнил тот неудачный опыт лечения радикулита. Стоило ему мысленно послать старика ко всем чертям, как словно назло калитка открылась. И на улицу вышел Юрий, держа здоровенный подсолнух в руке. «Вот свалочь!» — вырвался себе под нос гармонист. Он демонстративно отвел взгляд в сторону, предпочитая не замечать товарища. Юрий же напротив сел на лавку возле своего дома и, разглядывая музыкальный инструмент, который дядя Митя горделиво нес на шее, ухмыльнулся. «Эй, старый ты козел!» — выкрикнул он. «Может, хватит уже дуться? Иди сюда!» «Ты кого козлом назвал? Петух ты общипанный!» Тут же взбодрился старик. План Юрия сработал, и озлобленный гармонист уже несся в его сторону. Они еще долго покрывали друг друга оскорблениями, но сами того не заметили, как уже вдвоем сидели на лавочке и уплетали семечки. «Здравствуйте!» — послышался приятный женский голос. Дядя Митя прищурился, но, так и не поняв, кто именно с ними поздоровался, поприветствовал незнакомку рукой, скорее ради приличия. «А это кто был?» — обратился он к Юрю. «Мало того, что ты козел, так еще и слепой!» — рассмеялся приятель. «Это же Полина, дочка Лидки Лихачевой!» «Полинка? Уже высокая такая! Еще недавно со шпаной же бегала!» «Время быстро пролетает. Ты и сам не молодеешь!» — поделив подсолнух на две... «Ровные части», — ответил приятель. «Она вон к председателю идет, кажись». Они проводили девушку взглядом, после чего, как ни в чем не бывало, продолжили разговор о своем. Я, ничего не подозревая, вышел из дома, чтобы покормить кур. Но столкнулся лицом к лицу со смущенной девушкой. «Здравствуйте, товарищ председатель», — дрожащим голосом обратилась ко мне Полина. Я вот все стояла под окном, боялась, что побеспокою вас. Что-то случилось? Я заволновался. Неужели состояние Лидии Пантелеевны ухудшилось? — Не переживайте, моей маме уже намного лучше, — поспешила успокоить меня девушка. — Я к вам с благодарностью пришла. — Да будет вам. В беде своих не бросаем, — с улыбкой ответил я. В руках у девушки был сверток, который она развернула прямо при мне. Я увидел два соединенных блюдца, и недоумевающий застыл, пока она не убрала верхнюю тарелку, которая служила чем-то вроде крышки. Она продемонстрировала мне содержимое, и я увидел румяные блинчики. — Это вам, товарищ председатель. От всего сердца благодарю вас за помощь несмотря на то что я старался смотреть прямо на блины глаза предательски изучали совершенно другое место мне показалось что девушка намеренно расположила тарелку на уровне выпирающей груди а может придумываю себе не стоило правда не стоило покачал головой я стараясь отвести взгляд в сторону вдруг заметят еще да как же так мамуля учила «На добро отвечать добром. Я со всей любовью их приготовила специально для вас». Девушка с надеждой взглянула на меня. «Ох уж эти женские уловки. Ну вот, не могу же я ее с блинами обратно развернуть. Не очень красиво будет. Спасибо вам большое. Обязательно попробую, как закончу с делами». Я взял тарелку в руки. «Надеюсь, это не войдет у нее в привычку». «Попробуйте». Хотя бы один. Я настаиваю. Она с улыбкой выпрямилась, шутливо сложив руки в боки. Лучше всего с чаем. Меня не покидало чувство, что я волей-неволей стал участником какого-то провокационного плана. Обязательно сделаю, как вы говорите, но позже. Сами понимаете, дел выше крыши. Я попытался отшить девушку, но-то я не думала сдаваться. А ведь я так старалась. Даже в косынку их завернула, чтобы сохранить тепло. Попробуйте, пока тепленькие. Еще раз благодарю вас, но мне срочно нужно ехать. Я намеренно сделал голос твердым и прямо при полине зашел в дом. Уже внутри я поставил блюдце с едой на стол. Вот же коварная девушка. Блины настолько соблазнительно пахли, что я не смог устоять и съел парочку. Когда я вышел, она продолжала стоять на крыльце. Пока мы медленно шли к машине, девушка рассказала о самочувствии матери. Судя по всему, о ней пока можно не беспокоиться. «Всего хорошего вам, товарищ председатель!» Парина мило помахала мне рукой. Я сел в машину и поехал к теплицам. Никто и не заметил веру. Быстро среагировав, она вовремя прошмыгнула к забору и, спрятавшись за ним, наблюдала. Ее взору предстал Александр в компании симпатичной девушки. Оба улыбались и мило беседовали. По ее виду Вера сразу поняла, что та положила глаз на председателя. Как ни крути, но у некоторых людей все на лице написано. Так сразу вмешиваться было бы глупо, поэтому... Ржеволосая девушка предпочла сначала понаблюдать. Когда Александр подошел к машине, нахалка осмелилась высоко поднять руку и помахать на прощание. Более того, она продолжала стоять и наблюдать за отдаляющейся от дома машиной. Последней каплей стало злополучное декольте. Руки соперницы проверили каждую пуговичку на сарафане, после чего остановились у той самой, на груди, которую девушка намеренно расстегнула перед выходом из дома. Раз теперь красоваться не перед кем, то стоило ее и застегнуть. Вера тут же уловила этот жест в женской голове, словно в фильме. Всплыли сцены, в которых Александр занимается с этой гостьей непотребством. Ведь как еще объяснить то, что та намеренно проверила, надежно ли застегнут сарафан? Все, что ей хотелось, так это выцарапать и глаза соперницы. Хватит того, что она тихо стерпела приезд городской клуши. Но от деревенских девушек она никаких поползновений в сторону председателя уже не потерпит. Вере никогда и никто не нравился так сильно, как Саша. Если кто-то уведет его у нее из-под носа, она о себе никогда этого не простит. Полина сделала несколько шагов от дома Филатова, как вдруг услышала бег позади и громкий женский крик. «Нахалка! Что ты здесь забыла?» В это мне?» — удивилась Полина, оглянувшись по сторонам. «Как ты посмела! Ты! Иди сюда, курица!» В порыве ненависти мозг словно отключился. Она подбежала к Полине и не церемонясь вцепилась мертвой хваткой в ее длинные волосы, резко потянув их на себя. — Ты что творишь, сумасшедшая? Отпусти! Попытки достучаться до разума агрессивной девушки провалились. Сначала Полина попыталась вырваться, но после еще одной волны оскорбления она не сдержалась и тоже вцепилась в рыжие кудри веры, стараясь отомстить агрессору. — Посмотри до себя, корова! Он мой! «Да чтоб я духу твоему здесь не видела, потаскуха!» «Ты не девушка, а баба, самая настоящая баба! На такую, как ты, ни один мужчина не посмотрит, стерва!» — завопила Полина. Эти слова еще сильнее разозлили Верочку. Та ударила соперницу по ногам и повалила на землю, после чего накинулась сверху. Девушки кубарем катались по сухой земле, поднимая дорожную пыль. Это не могло не привлечь внимания случайных зрителей. Помимо двух стариков с семечками, недалеко на лавочке также сидел Иго Детский, который сразу же услышал крики. — Смотрите, смотрите, там дерутся! — вскочив с лавки, выкрикнул он, указывая пальцем направление. Троица двинулась на шум. Игодецкий хотел было разнять девушек, но стоило ему заметить Полину, как его планы изменились. Если он сейчас полезет, то она непременно узнает его. А там поди сам по мордасу отхватит за то, что сделал с ее матерью днем ранее. — Вы это... Попробуйте их вразумить, а я позову кого-нибудь еще, — не растерявшись, предложил дядя Митий с Юрием. Два старика переглянулись и, поняв друг друга без слов, даже не подумали вмешаться в драку и продолжили наблюдать. Юрий беззаботно потянулся к подсолнуху, а дядя Битя к гармонии. Раздалась веселая энергичная музыка. — Во, другое дело. Интересно, кто кого. Рыжая вон какая сильная! Ух! — азартно ухмыльнулся Юрий. Гармонист с особым старанием пытался попадать в такт хаотичной драки. «Помогите! Бабы дерутся! Драка! Драка!» С громким криком ягодетский шумным вихрем пронесся по улице, призывая как можно больше народу. И уже через несколько минут недалеко от дома председателя собралась целая толпа. Их вниманию предстала необычная картина. Две злобленные девушки увлеченно таскали друг друга за патлы и яростным клубком катались по дороге. И все это под музыкальное сопровождение дяди Мити. Когда их, наконец, разняли, то Вера отказалась комментировать ситуацию. Но по ее крикам ранее все прекрасно понимали, что конфликт произошел из-за мужчины. Информация о неприятной ситуации дошла до Аллочки быстро. Она оказалась поражена столь отвратительной выходкой со стороны девушек. Возмущению Аллы не было предела. Еще и потому, что и Вера, и Полина обе являлись комсомолками. А она сама, как комсорг, конечно, не могла проигнорировать такое их поведение. «Да как такое могло произойти?» — выругалась она при Андрее. «И знаешь, за что они дрались? За внимание Филатова». Весь колхоз теперь об этом трендит, А с виду казался весь такой культурный, правильный, да и председатель он хороший. Не прикопаешься. Но кто знает, сколько у него таких, как Вера с Полей. Вон недавно только из города приезжала девица, вроде и бывшая, но... — В защиту председателя скажу, — прервал поток ее возмущения Андрей, — что лично мною он не был увлечен в подобных делах. «Конечно, не был», — перебила его Алла. «Вы, мужики, вечно друг друга выгораживаете. Смотри мне!» — она злобно пригрозила парню кулаком. «Если я только узнаю, что я у тебя тоже не единственная!» Андрей от удивления потерял дар речи. Он старался делать для возлюбленной и ее семьи все возможное, но, видимо, даже этого недостаточно. А ведь парень не то чтобы не задумывался об измене. Он даже не смотрел в сторону других девушек. Из-за подобных слов он не на шутку вспылил. И сам того не замечая перешел на повышенный тон. «Да как ты только посмела так подумать обо мне!» «Все мужики козлы!» «А ведь верно тетка моя говорила, у вас только одно на уме!» Аллочка и не думала успокаиваться. Вместо этого она только распалялась, продолжая нападать на своего молодого человека с колкими словечками будто бы факт его предательства уже доказан. — Ты лучше бы на баб посмотрела. Мало того, что они сами не прочь налево сходить, так еще и в каждой встречной соперницу видят. Скандалистки вы, вот и все. Умеете выяснять отношения только оскорблениями и мордобоем, — подкинул масло в огонь Андрей. А твоя тетка не мудрено, что ее первый муж сбежал. Женщину с такими светлыми мыслями в голове уж точно никто выдержать не смог бы. «Ах ты! Не смей оскорблять мою семью!» Она подбежала к нему и замахнулась, пытаясь залепить ему пощечину. Но парень ловко перехватил ее кисть. «Как ты со мной разговариваешь? Я ведь ничего плохого тебе не сделал. Моя совесть чиста. Посмотри на себя, пока не поздно. Не такую Аллочку я полюбил. Он осуждающе покачал головой, после чего отпустил ее руку и вышел из кабинета, оставив девушку наедине со своими мыслями. После ухода Андрея Алла немного успокоилась. Еще через какое-то время ей стало даже стыдно, что она так на него накинулась. Но, вспомнив его слова про тетю, Желание сразу же извиниться быстро пропало. К тому же, ей без того сейчас было чем заняться. Нельзя оставить эту драку как есть. А если повториться? А может, сначала с Филатовым поговорить? Пусть сам разбирается. Наверное, она бы так и сделала, если бы председатель был в правлении. А он сегодня практически весь день не вылезал из теплицы. Там подвезли какое-то оборудование, и вовсю кипела работа. Может быть, стоит с кем-то посоветоваться?» И Алла вспомнила про Илью Прохоровича Мясова. Алла почти никогда не заводила с ним разговор первый. Строгость и немногословность нового порторга ее даже немного пугали. В то же время его серьезный подход к любому партийному вопросу вызывал уважение. Во многом именно поэтому она решила сейчас обратиться именно к нему. И, как оказалось, новости о драке до него еще даже не дошли. Что странно. Конечно, он жил далеко от Филатова по меркам деревни. Но Аллочке казалось, что уже весь колхоз обсуждает произошедшее. Впрочем, возможно, лишний раз разговаривать с Мясовым стеснялась не только она. А раз так, то откуда ему знать? И девушка решительно отправилась к Порторгу, надеясь застать его дома. — Алла Юрьевна! — поприветствовала он ее, открыв дверь, после того, как комсорг постучалась. — Здравствуйте, товарищ Мясов! — выпалила она. — Тут такое произошло, не знаю, как поступить. — Проходите! — вопросительно подняв бровь, пригласил ее в дом Порторг и кратко добавил. — Садитесь! когда девушка наконец вошла. Присев на табурет кухонного стола, Алла начала быстро объяснять про драку, про комсомолог, не поделивших Вилатова, про то, что теперь весь колхоз сплетничает, и про то, как это все аморально. Мясо слушал ее спокойно, будто равнодушно, но на самом деле напряженно думал. «Вот я и не знаю, как поступить», — подвела итог девушка. Я, если честно, уважаю товарища Филатова как нашего председателя, но разве можно закрыть глаза на всех этих девушек? Какой пример он подает другим? С другой стороны, может быть, не лезть в это, пусть сам разбирается. Мясов грустно покачал головой. — Вы правильно мыслите, Алла Юрьевна. Но вы молоды, а я уже не раз становился свидетелем подобных ситуаций и вижу теперь все немного иначе. Вот посмотрите на товарища Филатова. Молодой, активный, а как горит своим делом. Я здесь совсем недавно, но уже успел оценить. Колхоз под его руководством преображается прямо на глазах. Аллочка кивала в знак согласия, а Мясов даже поднялся со своего места и начал активно ходить по комнате заложив руки за спиной, продолжая рассуждать. «И женщины на таких слетаются, как мухи на мед. И это испытание пройти дано не каждому мужчине. Даже если он не поддается соблазнам, то все равно, сколько времени и сил ему придется потратить, чтобы уклоняться от излишнего внимания и никого не обидеть». «Как считаете, Алла Юрьевна, что произойдет, если вы сейчас просто расскажете о драке председателю?» Аллочка задумалась. Ее очень удивило, что обычный молчаливый порторг сейчас так подробно все объясняет. И от этого его слова казались еще более весомыми. Однако она не понимала, к чему он ведет. «Ну, он, наверное, с ними поговорит». «Конечно, поговорит». Но если у него время для этого, с каждым таким разговором он будет все больше увязать в отношениях с девушками, вместо того, чтобы заниматься действительно важными вещами. Но разве любовь и семья это не важно тоже? Обиделась на такие рассуждения Аллочка. Именно что семья, согласился Мясов. Людям, как Филатов, нужна опора. — Спокойный тыл, чтобы не отвлекать, а поддерживать. Может ли стать такой опорой девушка, которая устраивает драку с соперницей на глазах у всех? — Наверное, нет. — Вот именно, — подытожил Парторг. — Я поняла. Спасибо вам. алочка встала и, попрощавшись с Ильей Прохоровичем, покинула его дом. Теперь она точно знала, что делать, и уже через пару часов... Срочное собрание комсомольцев колхоза было собрано в одном из залов клуба. Вера и Полина, естественно, стали на нем главными гостями. Они с самого начала держались обиженно и обособленно, потому что остальные то и дело начинали их подкалывать. Да и просто память о драке была еще слишком свежа. Так что те, кто ее видел... С жаром делились подробностями с теми, кто пропустил все зрелище. Наконец, Алла начала свою речь, и лучше дрочуньем не стала. Комсорг прочитала целую лекцию о недопустимости такого победения для советского человека. пристыдила каждую из девушек за то, что они докучают председателю со своими глупостями. — Если такое повторится еще хоть раз... — Я вас обеих из комсомола исключу, без всяких дополнительных предупреждений. В конце речи пригрозила она. — Думать нужно, что делаете, и как позорите себя, председателя и весь наш колхоз. Вера лишь угрюмо смотрела на Аллу, а вот Полина молчать не стала. — Я просто зашла сказать спасибо председателю за то, что он отвез мою маму в Красную Зарю. «Многие из вас видели, как ее позавчера на площадке скрутила, А тут эта придурочная на меня накинулась. А я еще и виновата. Но уж нет, Алла Юрьевна. Отчитывайте эту конопатую стерву, а не меня». Вера, которая все это время пыталась сохранять невозмутимость, мгновенно вспыхнула, как спичка. Ты «Думаешь, я не видела, как ты себя ведешь? Да ты на него запрыгнуть готова была прямо на улице!» Как бесстыжа! — Достаточно, кромко крикнула на них Алла. — Вы что, меня не поняли? Вера презрительно поджала губы и демонстративно покинула собрание. Полина же, наоборот, подошла к калочке и попыталась еще раз убедить ее в том, что она в этой драке не виновата. А когда все разошлись, консорк вернулась в здание правления написала подробный отчет о произошедшем в районную комсомольскую организацию, после чего, довольная собой, пошла домой. К вечеру я едва стоял на ногах. За весь день я только и успел, что разок съездить на обед, домой перекусить. В остальном и присесть-то некогда было. А все потому, что прибыло оборудование для теплицы. А вот людей, которым... Мы с Глушковым могли бы доверить разбор и установку датчиков, а разбрызгивателей, насосов и прочих важных деталей оказалось не так много. Так что довольно большую часть работы мне пришлось делать самостоятельно. И я еще молчу про ЭВМ. К ним Виктор Михайлович пока вообще особо никого не подпускал, кроме своих ассистентов. Прямо сказав, что обучать колхозников в работе на ней – Будет только, когда сам убедится, что все работает как надо. А значит, придется подождать. С другой стороны, время предполагаемого ожидания при его содействии сильно сократилось. Даже не знаю, как долго мы бы не смогли реализовать идею теплицы, если бы не участие Глушкова. Нам ведь не только оборудование завезли, но и котельную уже почти построили. Таким образом, счет до начала эксплуатации первой большой автоматизированной аэропонической теплицы в СССР шел уже на неделе, если не на дни. В общем, вышел я из теплицы поздно вечером, ужасно усталый, но довольный, предвкушая светлые дальнейшие перспективы. Но вот день моего водителя, очевидно, прошел куда хуже. андрей был мрачнее тучи. «Случилось чего?» — не мог не спросить я, усаживаясь в козлик. «Много чего», — также мрачно ответил Никитин. «И боюсь, что не только у меня». «Ну, рассказывай тогда, не томи», — зевнул я, и мы поехали в сторону моего дома. Но когда я дослушал его краткий рассказ, сонливость как рукой сняла. «Разворачивайся. Поехали к Калининым». Я, как минимум, чувствовал свою ответственность перед верой, а также хотел услышать ее версию произошедшего. Неужели она действительно накинулась на Полину всего лишь из-за ревности, ничем необоснованной обоснованной причем? Доехали мы быстро, но время уже стояло позднее, и я не хотел разбудить Раису Петровну, так что просто постучался в окно Верочкиной спальни. Вскоре оно приоткрылось. И в свете луны блеснули знакомые рыжие кудри. Она молчала. Так что я начал первым. — Вера, выходи на улицу, надо поговорить. Я ждал ответа, но она словно воды в рот набрала. — Вера, — снова повторил я, — ты меня слышишь? Нам есть что обсудить. — Только нам? Она недоверчиво хмыкнула. — А вы согласовали этот разговор с комсомольской организацией, товарищ председатель? Одновременно насмешливо и холодно спросила она и отошла от окна. Я позвал ее еще разок, но отозваться она и не подумала. Тут ты, блин! Да что не так с этой женщиной? Да не стоять же здесь вечно. Захочет — придет сама. Я снова вернулся к машине и плюхнулся на сиденье рядом с Андреем. Видя, что теперь я не особо радостнее него, он покачал головой и спросил. И вот зачем им надо вечно все усложнять? Я только пожал плечами. Знать бы самому. Василий Дмитриевич Антоненко уже собирался уезжать обратно в Москву. На фоне громкого дела о хищениях в новом пути, из-за которого повязали всех его потенциальных союзников, пространство для маневра сильно сузилось. А подставляться он не собирался. Антоненко никогда не считал себя азартным человеком. И если риски поднимались слишком высоко, предпочитал выйти из игры, чем потерять все в погоне за крупным кушем. Так что обещанное Кулагиным повышение — это, конечно, хорошо, но, как говорится, нас и здесь неплохо кормят». Однако буквально в последний момент из нового пути поступил интересный сигнал по комсомольской линии. В воздухе побелела аморалкой.